другой раз Булгаков шел не в каски, как бы следовало, а в фуражке. Великий князь, ехавший навстречу, тотчас начал звать рукой к себе Булгакова, но тот, сделав фронт, пошел далее. Великий князь приказал кучеру поворотить свою лошадь и, нагнав Булгакова, крикнул, «Булгаков, я тебя зову, куда ты идешь?» Находчивый Булгаков ответил, «На губ ваше высочество!» Михаил Павлович улыбнулся и, конечно, одетый не по форме офицеры сбежал на Казань. Между офицерами считалось как бы обязательностью быть влюбленным в танцовщицу. Булгаков тоже ухаживал за одной из них и однажды уехал в балет с дежурства на куб-твахте. Михаил Павлович неожиданно тоже приехал в театр. Он знал всегда, кто из офицеров дежурит на куб-твахте, а также и кто из них ухаживает за кем в балете. Великий князь, увидав в креслах Булгакова, тотчас же вышел из ложи и поехал на губтвахту. Поступок караульного офицера был беспримерным и требовал серьезного наказания. Но каково же было его удивление, когда, приехав на губтвахту, он увидал Булгакова, стоящим перед ним на месте. — Ты был сейчас в балете? — спросил великий князь, недумевая. — Виноват, был былся. «Но как ты здесь очутился? Вы сами, ваше высочество, изволили привести меня из театра», — ответил Булгаков. «Как так? Как только ваше высочество изволили покинуть ложу, я догадался, что вы поедете на Я выбежал из театра и едва успел вскочить на запятки саней вашего высочества». Великий князь, посадив Булгакова под арест на месяц, сказал, «Ты целый месяц не будешь в балете» но потом смилостивился и наполовину убавил наказание. По Булгакова не было конца. Однажды на музыке в Павловске он поддержал пари с одной знакомой дамой, что пройдет мимо нее под руку с великим князем. Свидетели этого пари, разумеется, были уверены, что Булгаков проиграет, но его смелость предошла всякие ожидания. Он подошел к Михаилу Павловичу, что сказал ему, и великий князь позволил ему взять себя под руку. Булгаков, как оказалось потом, рассказал великому князю, что он до безумия влюблен в одну особу, и что если его высочество удостоит его пройти мимо нее под руку, то он сделал ее счастливейшим человеком. «Женюсь я, ваше высочество», — в заключение сказал Булгаков, «и совершенно исправлюсь». Пари было выиграно, что и требовалось доказать. Константин Александрович присутствовал на оперном представлении. Дебютировала плохая певица, которая после какой-то арии, особенно фальшиво, ею спет, и начал шикать. Сосед по креслу, как казалось впоследствии, и родственник дебютантки остановил его. «За что вы, милости вы, государь, ей шикаете?» — сказал он с коризной. «Это еще молодая, начинающая певица». «Помилуйте». — возразил Булгаков. — С таким голосом и слухом ей совершенно не следовало выступать на сцене. Незнакомец не без колкости заметил. — Извините, ее голос и слух может отвергать только тот, у кого длинные уши. Булгаков моментально нашелся. — У меня уши большие. — Это верно, — сказал он. — и Если бы к моим ушам да приложить бы ваш ум, хороший бы осел из меня вышел. Незнакомец ретировался. Последние годы жизни Булгаков сильно не домогал, бурно проведенная молодость в конце концов отозвалась, приковав его к креслу до постели. Умер он в Москве, вдали от друзей и приятелей, забытым и покинутым. Дмитрий Тимофеевич Ленский, 1805-1860 годы. Артист императорского московского малого театра Дмитрий Тимофеевич Ленский снискал себе славу острым языком и большим литературным дарованием. На сценическом поприще он не выделялся ничем. Это был полезный актер и только, но зато как переводчик и переделыватель французских пьес не имел соперников, если не считать Каратыгина, такого уж как он, Остряка, и такого уж как он, водовилиста. Помимо пьес он писал прекрасные стихи и чрезвычайно меткие эпиграммы. Случалось, что он на пари переводил к известнейшие французские стихотворения, но не менее красивые русские стихи. Все водовильные куплеты его отличаются грациозным сарказмом, точно так же, как переводы беранже, близостью к пординнику и блеском стиха. По свойству своего характера Дмитрий Тимофеевич был оригинальным человеком. Например, он не придавал почти никакого значения своему литературному таланту, и наоборот, о своем сомнительном сценическом дроване был высокого мнения.